Глава 4 Минус часы. В ту ночь Райан спал плохо. Стоило закрыть глаза, как возвращался невидимка, царапавший шею, когда перегорела лампочка. Теперь, сидя на кровати, он царапал пятнышко между костяшками пальцев обожженной руки. Райан рефлекторно отмахивался от щекотки. Пальцы сами находили нарост на коже и расчесывали его. Было слишком жарко. Стоило задремать, руки превращались в раскаленные плюхи, и в них, как лампочка в пещере, полыхал зуд. С каждым ударом пульса повязка все тоже перетягивала ожог. Не выдержав, Райан пошел в ванну и заглянул под бинт. Наросты совсем не походили на ожог. Белые уплотнения больше напоминали укус крапивы, разве что не характерно бугрели, словно капли росы. Их венчали тонкие разрезы, похожие на щель в кожуре каштана, а вокруг топорщились черные волоски. С каждым ударом сердца они трепетали. Райан включил холодную воду и сунул руку под кран. «Я вижу то, чего нет. Такого просто не бывает, я просто сплю. Не надо туда смотреть. Пусть исчезнут». Ужас сдавил горло, лишь когда рука до боли онемела от холода, Он осмелился вынуть ее из-под струи. Между костяшками торчало пять белых сморщенных бородавок и больше ничего. «Ну вот, я видел то, чего нет». Райан вернулся в постель, решив никому не рассказывать, что произошло. Обожженную ладонь он опустил в кружку с водой. Ему говорили, что если руку спящего человека сунуть в воду, тот намочит кровать». «Плохо, если это правда». На следующий день ночные видения никак не шли из головы. «Молодец», — сказала мама, увидев, что он разложил на столе учебники. Райан не стал объяснять, что он пытается выбить математикой ненужные мысли. Спокойные ровные ряды чисел всегда действовали на него гипнотически, он забывал обо всем на свете. Но сегодня даже математика излучала нервозность. Стоило ему кое-как сосредоточиться, зазвонил телефон». Из трубки полился пронзительный скрежет, вонзившийся в мозг, как шил. «Наверное, это факс», — сказала мать. «С утра на автоответчик записалось три каких-то звонка». Райан решил открыть окно. Листья на деревьях сверкали, как монетки. Невидимка шел за ним следом и царапал перевязанную руку. «Райан», — позвала мать, — «тебе чей ли звонит?» Когда он прижал трубку к уху, оттуда полился бессвязный поток слов. Чили, давай помедленнее», — попросил Райан со всей возможной учтивостью. «Это снова случилось!» «Только гораздо хуже, потому что там была мисс Госсемер, и она смотрела на меня, наверняка решила, что я говорю о ней. А я вообще не помню, о чем говорила». Чили дышала с присвистом. Значит, от волнения у нее опять разыгралась астма. — Чили, ну что там снова случилось? — Ну помнишь, я же тебе вчера рассказывала. С тошнотворным чувством вины Райан понял, что вчера подруга поведала ему нечто важное, а он все пропустил мимо ушей. — Давай подробности. Как все было в этот раз, — ласково попросил он. — Да так же. Мы пошли по магазинам. И тут моя метла, как понесет, всю очередь обругала. Один меня толкнул, у другого жирная задница. Опять двадцать пять. Интересно, если бы я вчера ее слушал, я бы что-нибудь понял? Я звонила Джошу, но в трубке стоит шум, как отбойный молоток, и голос не разобрать. Что говорит и чей? Ну, вроде Джоша. Кажись, надо успеть, пока не выросла вторая голова». Потом он понял, что я ничего не слышу, и повторял «Мерибеллс, чтобы до меня точно дошло». «А, он до сих пор у теток». «Э, Раен, прощебетала Чили, — «как думаешь, чего он хотел-то?» «Надо с ним поговорить», — Райан задумался. «Выдвигаемся, Мерибеллс, действуем по плану водяные часы». Перед выходом Райен украдкой проверил автоответчик и обнаружил еще одну запись Уши раздирающей статики. Но через серый шум действительно пробивался голос. Не смешно, похоже на Джоша, только растерявшего привычную самоуверенность. Через час Челли с Райаном аккуратно карабкались по громадным часам. Семья Джоша жила в саду под названием Гавань. На одном конце сада стоял особняк его родителей, на другом – бунгало Мэребелс. Райан для себя решил, что гавань скорее парк, чем сад. В саду люди заняты делом. В парк ходят себя показать и на других посмотреть. В саду есть местечки. Солнечное местечко, где загорающие пролежали плеши в цветах, и тенистое местечко, где земля вспахана ножками шезлонгов. В парке нет местечек, там достопримечательность. В гавани одной из таких достопримечательностей стали водяные часы, копия известной скульптуры в Мюнхене. Можно было заглянуть внутрь, где из высокого бака по сложной системе стекали в бассейн сияющие струйки воды. Корпус водяных часов был изготовлен из патинированной бронзы. Райан знал, что патина или ярь-медянка – это зеленоватый налет, которым покрывается бронза, если на нее годами действуют влага и воздух. Красивое слово для красивого цвета, которое на деле представляет собой обычную ржавчину. Искусственное патинирование, в свою очередь, это дорогая подделка ржавчины. Мистер Латимер Стоун, отец Джоша, очень ею гордился. Центральный столб часов ходил вверх-вниз, как будто сбивал масло и двигал шестерни, проворачивающие барабан. Из него то раздавался звон колоколов, то выезжали танцующие фигурки. «Если когда-нибудь ограблю банк, и мне дадут 10 пожизненных сроков Мэрибеллс, организуйте побег», — говаривал Джош. «Найдите машину, припаркуйте у стены, где в нее встроены водяные часы. Потом залезьте на часы и сбросьте мне напильник или автомат Калашникова, или что придумаете. Только посигнальте зеркальцем, чтобы я вас заметил». И вот они забрались на стену. «Уверен, что это хорошая идея», — спросила Челли, но ответа ждать не стала. «Джош разберется, что делать», — наверняка решила она, и этой мысли ей хватило, чтобы, вцепившись в сплетение ломоноса, достать зеркальце. «Как вообще понять, что я пускаю зайчик в дом?» «Ладно, буду водить туда-сюда, глядишь, попаду». «Ага, вот и он!» Показался Джош в резиновых сапогах. Его руки украшали три зеленые полоски, похожие на камуфляж. Наверное, испачкался в саду. Глаза прятали за черными очками. Оглядевшись, он поднял голову, на лице застыло решительное выражение. «Плохо дело. Там в колодце что-то было. Подозревая, туда выбросили радиоактивные отходы. Смотрите, что творится. Видите?» сломались. Он снял с руки электронные часы и помахал ими. Ребята поверили, хотя с такого расстояния не могли видеть экран. Джош швырнул часы в бассейн, они исчезли с укоризненным плеском. Вот с тех пор я испускаю какую-то радиацию, и лампочки взрываются, и у телевизора половина экрана розовая, половина зеленая. Почему-то все решили, что я это делаю нарочно. «Надо рассказать», — начал было Райан. «Нет», — оборвал его Джош. «Я все решил». «Мы ничего рассказывать не будем, иначе нас больше никогда не отпустят вместе. Надо самим разобраться. От радиации помогает молоко. Будем пить больше молока, и чаще мыться под душем». «Чего как? Звоните мне, договорились?» С бассейна поднялся пузырь, будто часы Джоша долго задерживали дыхание и, наконец, сдались. Райан решил, что увидит под водой их призрачный образ, но на поверхности играли солнечные блики, так что разглядеть ничего не удалось. Райан моргнул, испытав приступ тошноты. Струя, ударившая из трубы, засверкала металлической дугой. Капли, полетевшие из-под шестерней, казались такими тяжелыми, что должны были упасть на землю с грохотом и звоном. Райан прикрыл глаза и сквозь ресницы увидел, как... Все вокруг засыпают золотые диски, похожие на плывущие монеты. Джош стоял посреди призрачного клада, и на глазах у него блестели желтые пенсы. Джош, уходи оттуда, подумал Райан. Джош, взвизгнул, чели, уходи оттуда. Столб в сердце часов задергался. Шестерни механизма сочувственно подпрыгнули и с лязгом опустились на место, утратив стройность средов. С хлопком вылетел из гнезда винт. Джош еле успел отпрыгнуть, как на то место, где он стоял, упал здоровенный поршень. Трубы зашипели, и во все стороны брызнула вода. «Мы ничего не делали!» — завизжала Челли. «Я ничего не трогал!» — в один голос с ней заорал Джош. Сползая по ломоносу, Райан слышал, как Джош убегает, громко пришлёпывая резиновыми сапогами. Челли с Райаном спрыгнули на землю и быстро пошли прочь, чтобы никто не связал их присутствие с гибелью водяных часов.